Глава 39. -я. Волна усилений прокатилась по моим войскам как раз в тот момент, когда прогремели первые выстрелы свинцеплюев. Паровые доспехи заглохли у самого берега, оказавшись затопленными. И теперь, чтобы вернуть своих рыцарей, имперцам пришлось пойти вперед. Меня устроил бы любой вариант. «Отступи они, отдав мне паровики, или продолжи глупую атаку, которую сами стрелки, конечно, считали обоснованной». Любой выстрел свинцеплюя пробивал легкие деревянные щиты моих последователей, но я находился под надежной защитой раскрытого до размера круглого щита. Несколько свинцовых шариков ударили о поверхность брони, однако пластины прогнулись и выпрямились обратно. Все же три сотни шагов было непреодолимым пределом для точности оружия противника, и попасть больше в меня не сумели. Как и оттащить паровые доспехи по пояс в воде. Когда я уже предположил, что уж теперь-то они сдадутся, в бой пошли пехотные роты. Пять полных сотен отлично вооруженных бойцов в тяжелых доспехах тяжело шли вперед. Вероятно, для них было бы небольшой проблемой даже перейти дальше, взобраться на берег и без особого труда победить хоть и воодушевленных, но плохо подготовленных воинов. Но такой возможности я им давать не собирался. Я готовился к этому моменту уже несколько часов. Это было крайне опасно для моего подорванного морфизмом здоровья, но других возможностей победить я просто не видел. Выставив вперед руку, я дождался, пока враги подберутся ближе, к глубокой части болота, а затем, вложив остатки душевных сил, дал одну единственную команду — лечь. Строй врага смешался. Привыкшие подчиняться приказам Длани войны сопротивлялись, но неумело и слабо. Сработать это могло только однажды, И в следующий раз уверен, враги подготовятся куда лучше. Но мне было необходимо победить в этой битве. Любой ценой, даже будущих поражений. Я с ужасом прикусил губу, чувствуя, как немеет низ живота и холодеет в груди. Но заклятие подействовало. Поднимая брызги, они начали опускаться. Сначала на колени, а затем и ниже. Немногие, выдержавшие силу приказа, в панике кричали, пытались поднять своих товарищей, пускающих пузыри, но это было не так-то просто — вытащить промокшего воина, весящего под 80 килограмм и увешанного броней еще на 20. А даже те, кто вставал, поднимались без оружия и щитов, потерянных в мутной болотной воде. «Я убил приказом по 300 человек и обезоружил еще столько же». Невозможный для других условий результат. Приказать умереть было невозможно сложнее. Заставить замереть сердца минимум пяти видов гуманоидов вообще нереально. Не уверен, что выдержал бы даже два таких заклятия подряд а значит, больше половины дошло бы до укреплений и без проблем смяло бы мои войска. Но сейчас они просто не могли дальше сражаться. Сотники кричали, пытались гнать воинов вперед, но те видели перед собой нежалких рабов. Они видели три сотни противников, стоящих за укрытиями, и этого оказалось достаточно, чтобы они повернули назад до тех пор, пока не получили приказ от Длани. Я видел, как по рядам отступающих прокатилась волна, как они останавливались, в ужасе оглядываясь на нас, а затем, взяв себя в руки и достав последнее оружие, вновь строились для атаки. От меня в этой битве уже ничего не зависело, сил не было совершенно, Меня поддерживали только эликсиры и благословения святогора. А вот враг вновь шел вперед. Теперь уже рейнджеры не пытались стрелять, пока не подошли к самому берегу. Эльфы, сидящие на деревьях, выпустили поток наспех подготовленных стрел. Но имперцы были одеты в хорошие доспехи и не пренебрегали кольчугами. Из десятка стрел хорошо, если одна достигала цели. Четыре сотни солдат были готовы к битве, пусть и с непривычным оружием. Подгоняемые демоническими приказами, они прикрывали рейнджеров, прицельно сбивающих моих стрелков. Но посылать в атаку верующих сейчас было сущим самоубийством. Я обязан был сохранить войска, переждать, получить преимущество и хоть немного подкопить силы. Вот только давать мне такой возможности никто не собирался. Воодушевленные удачным подъемом войска противника шли вперед. Сидящие на деревьях эльфы падали один за другим. Вступавшие в схватку послушники почти мгновенно падали с рассеченными головами и телами. Нам отчаянно не хватало хорошего обмундирования, обучения, времени. И когда до первых рядов имперцев оставалось уже меньше пятидесяти метров, сбоку раздался тонкий свисток. Ксиулан, не выдержавшая напряжение, бежала прямо на врага. Держа ствол дерева наперевес, хватило бы одного меткого выстрела из свинцеплюя, чтобы остановить эту безумную по своей храбрости атаку но алхимический порошок кончился или окончательно отсырел. Нам снова повезло, и дворфийка эту удачу использовала на полную катушку, с разбегу ударив по переднему ряду держащему щиты. С криками и матами два десятка воинов попадали, образуя широкую брешь в защите. Воспользовавшись замешательством, оставшиеся лучники расстреливали своих коллег из Империи с превосходной высокой позиции. Тяжело бронированные воины с трудом ворочались в промокших и разбухших поддоспешниках. Не успевали среагировать на беспорядочные, но мощные выпады невольников. Рейнджеры пытались организованно отступить. Они были легче и маневреннее, да и оружием владели неплохо но после купания их было куда меньше, чем нужно. «За Светогора!» Раздался позади меня воинственный клич, а в следующую секунду мимо промчалась десятка боевых кабанов. Возглавлявший контратаку Владимир кружился в седле, как белка в колесе, разя направо и налево, отскакивал, заставляя зверя отступать, как только возникала реальная опасность, а затем вместе с телохранителями они ударяли с другого фланга. Внесенный хаос играл нам на руку, позволив перегруппироваться. Нас осталось слишком мало даже для обороны, но и противник больше не мог продвигаться. Кровавые рыцари Вокры еще пытались гнать подчиненных вперед, но те не собирались лезть на работающий паровой доспех, о который бесполезно разбивались иглы и стрелы. Однако всем знакомым с техникой было понятно, скоро запас хода у Ксиулан закончится, и дальнейшее сражение будет проиграно. Ругаясь про себя благим матом, я открыл заранее подготовленное задание для бывших эльфийских разбойников. Я делал это, скрепя сердце, и без крайней нужды ни за что не решился бы на такой шаг. Но уже было понятно, что рано или поздно сотники Вокра приведут свои войска в чувство и снова перейдут в наступление. С ними нужно было покончить. Сейчас. Крики боли смешались с полузвериным рычанием. Большинство из этих зеленоухих никогда в своей жизни ни то что не применяли, даже не знали, что могут использовать магию. Я же заставил их в дополнение к благословению Святогора активировать личное усиление, отметив только красивую картинку и поделившись с ними всеми начертательным узором. Эффект был ужасным и по своей невозможной силе, и по последствиям применения. У двух десятков просто не выдержало сердце, перегорели нервы или мышцы свело так, что использовать их было просто невозможно. Они стонали или шипели от боли. Но зато у остальных сила, выносливость и скорость – подскочили до легендарного уровня так же, как если бы они приняли черное зелье горения. Спустя миг вновь засвистели стрелы, но теперь они без особых проблем находили свои цели. Щели, сочленения доспехов, подмышки и колени. Где бы ни было опасно незащищенное место, стрелки находили его без всяких проблем правда, платить за это тоже придется чуть ли не жизнью. С криками бросившиеся вперед имперцы столкнулись лоб в лоб с моими прислужниками. Князь же вновь ударил на своей кабаннице слева. Битва превратилась в бойню, и непонятно было, кто выигрывает. Но затем в сражения вступили те, кого не взяла в расчет ни одна сторона. Толпа женщин, вооружившись рогатинами и деревянными кольями, обрушилась сверху. Имперцы опешили от воя, внезапно настигшего битву. И этого хватило, чтобы перекачанные заклятиями и благословениями бойцы смяли организованные силы, сбросив их обратно в болото. Назад! Орал, что есть мочи Владимир. «А ну назад, бабы! Куда вы?» И многие послушались, но не все. Были и такие, кто, обезумев от преодоленного страха смерти, рвался вперед. Горстка десятников и сотников, обескровленная после сражения, сбилась в кучу, держась до последнего. На них в основном не подействовали ни магия души, ни ужас толпы. Они были готовы к бою до последней капли крови. «Сдавайтесь! Поклонитесь истинному Богу, и вам будет даровано прощение!» Хрипло крикнул я, прекрасно понимая, что эти-то не пойдут на попятную, но хотя бы видимость выбора у них должна быть. Сил заставить их совершенно не оставалось. Благословение подходило к концу. Ошейник давил на плечи и, подорванное морфизмом здоровье, без всякого интерфейса говорила, что мне кранты. Магия просто делала это более наглядно. При смерти, критическое истощение, незавершенный морфизм мигали три надписи подряд. И нивелировали их действия только принятые зелья восстановления и благословения Святогора. Можно было, конечно, рискнуть здоровьем еще больше, активировать усиление самому. Да вот только магия была умнее меня, и все заклятия блокировало при попытке создания. «Мы хотим сдаться, как военнопленные!» — выкрикнул один из сотников, но спустя секунду схватился за горло, хватая воздух ртом. Чернокнижник, стоящий рядом, ударил его по шее, не дав возможности опомниться. «За империю! За императора!» Закричал маг души, посылая в меня рой противно жужжащих черных пчел. Они готовили эту атаку последние несколько минут. Я видел, как все чернокнижники, кроме одного, бледнеют. У последнего же разгоралось свечение в глазах вены его начали светиться при подготовке этой атаки. Возможно, он был полудемоном и имел все шансы стать полноценным правителем Длани, если бы не встретился со мной. Нацелившись на него указательным пальцем, я демонстративно показал сведенные вместе большой и средний пальцы. Ужас, отразившийся в глазах все понявших сотников, никак не отразился на их решимости, но это было уже неважно. Грохот и вспышка света прокатились по поляне, а чернокнижник был мертв еще до того, как до него долетело эхо. Если бы он использовал всех своих насекомых для защиты, если бы поставил блок или укрылся за спинами других, может, у него и был бы шанс. Но я сидел куда выше их позиции и легко поразил врага прямо в голову. А без башки не особенно поколдуешь, да и жить без нее проблематично. Насекомые замерли в нерешительности, ведь остальные чернокнижники отдали все силы для их создания. И мне только и оставалось, что взять их под свой контроль. Лишившиеся предводителей поддержки сотники — Побросали оружие. С огромным облегчением их действия повторили обычные войны. Битва кончилась, но до конца войны было безумно далеко. Последнее, что я успел увидеть, прежде чем отключиться, сообщение от Ильи. «Новы ж наш!»